Запрудив площади и проспект, студнем колыхалась толпа. Накатывала на освещенный мертвым светом прожекторов портик, разбивалась о высокие ступени, оставляя на них размахивающих руками лидеров. Между колоннами метался в депутатской мантии и с мегафоном в руках Лумиакапилор. С помощью дюжих ребят в черных рубахах ему удалось отбиться от наседающих, рожденных протоплазмой. Толпы лидеров, и он закричал, срываящимся фальцетом: «Предатели! Вы все предатели! Вы нарушаете указ Василевца и достойны лишь презрения! Я плюю на вас!» Лумиа в самом деле плюнул в толпу, а потом быстро укрылся за спинами дружинников. Он выкрикивал еще какие-то оскорбления, но и того, что было сказано, хватило. Толпа взывала, захлестнула ступени. Над головами замелькали топорики. Меня затянуло в самую гущу давки и вертело, как щепку в водовороте. Вокруг хрипели, стонали, плакали и орали. «Дави черных! Смерть клетчатым! Витус! Сюда, Витус! Ох, батюшки, что же вы? Оружие народу! Они продались заморцам! Дави!» «Витус! Витус! Этого хватай с мегафоном! Дави!» В то время как большинство рвалось к выходу в управление, неподалеку от меня образовался и стал шириться островок отцепенения. Люди там молча и с выражением ужаса на лицах пятились назад. И скоро в центре образовавшегося пустого пространства можно было разглядеть странное заросшее рыжей шерстью существо с собачьей тюрьмой. или похожей на собачью мордой. Существо клацало зубами, затравленно озиралось по сторонам, выставив перед собой длинные когтистые лапы. Человеческая одежда болталась на нем как на вешалке. Люди рядом со мной молчали, но я знал, кто это. Я видел этих тварей в разрушенных дзонгах и набором плато. В тишине оглушительно громко прозвучал мой шепот из рода. Молчание и неподвижность длились еще не больше мгновения, а потом людское море сомкнулось над тварью, топтали без воплей и молодецкого уханья, молча топтали на совесть. Задние напирали на передних и не видели, как со стороны улицы Святого Гнева вырулили и остановились несколько грузовиков с пятнистым брезентовым верхом. Из кузова быстро выскакивали парни в десантных камуфлах. Выстроились клином и по команде врезались в толпу, с невероятной быстротой работая дубинками и ножками со штыками. Мне почудилось, что мелькнули в толпе островерхие шапки. Послышался свист циромятых ремней, а потом плечи и поясницу ожгло огнем. И все лица слились для меня в одно, орущая победный клич «Из». над поврежденным врагом. Потом исчезло и оно. Я обнаружил себя сидящим на тротуаре у стены. Левой рукой я обнимал дымящуюся урну с мусором, а в правой была зажата бумажка с адресом. Мыслей не было никаких. Откуда-то из далекого от далека я безучастно наблюдал, как рослые парни в пятнистом гонят по улице рослых парней в черном. Какие-то зеленые бьют клетчатых, А несколько женщин на углу топчут ногами визжащую собачку, приговаривая: "Собака скотина из того же племени, на тебе я получай". Собачонка вырвалась и метнулась в подворотню. Женщины с воплями двинулись следом. Я-то зачем здесь? Я попал случайно и не хочу оставаться. Это не мое, это не может быть моим. Я ошибся, и Варлант ошибся. Не мое, ешьте друг друга поодем, только не трогайте меня, мне нет до вас дела. Жирите, чавкайте, отрыгивайте. Дайте мне только найти свое. А мое – это тихий дом, тихий дом на окраине поселка и шелест листьев по вечерам, перешептывание звезд и запах ночных фиалок. Мое – это глаза Вероники и уютное тепло очага. Мое это, когда мне не мешают быть мной. Я единственный здоровый в этом больном мире. Я нормален, разве нет? Я встал на ноги, опираясь спиной о стену. Мимо проплыл длинный открытый лимузин. Лумиа Капилор небрежно, придерживая баранку, скользнул по мне невидящим взглядом и сказал, сидящей рядом Сицилии Ламбади: "Как я их, а? Чистая работа." Лапонька, дёрни юбку, я за рулём. Лапонька что-то проморлыкала и закинула ногу за ногу. Лимузин скрылся за углом, сверкнув ведомственными номерами. Из подворотни вылетел истошный, полный муки виск собачонки. Заметался между стенами и рухнул на грязный асфальт. Женщины со смущенным видом расходились, украдкой вытирая о стены пыль. окровавленные руки не мое не мое не мое но чем больше я себя убеждал тем крепче становилась уверенность твое приятель как ни крутись твое пусть не все пусть тысячная часть но твое я расправил смятую бумажку с адресом это было совсем недалеко всего два квартала страфа четвертая Брик летящий вышел в море, я был на капитанском мостике и до рези в глазах углядывался в горизонт, чтобы не оборачиваться на тающий позади берег. А когда я вернулся, в общем, её уже не было. От органических ядов не спасают. Сгорбившись, зажав руки между коленями, он сидел за столом напротив меня по ту сторону свечи. А потом... Закрутило, понесло. Гарема шурба не пала, рабыни великого рогоносца, фрейлины солнечного короля. Я не рассмеялась, потому что хотелось плакать, но не от жалости. И рипербан, спросила я, и улица витрин, и замок Дорвиль. И замок Дорвиль, как эхо откликнулся он. Много всякого. Я метался из одного мира в другой и не находил потерянное. Ее едом шелковицы у порога, стоящей на краю поселка. Я знаю его до трещинки на щеколге у калитки, до каждого сучка в половице, до голоса лягушки в пруду, до мазоля на лапке сверчка за печкой. Я едва сдерживалась, издеваясь над ним, я издевалась над собой. Боги, великие матери-богини Гея, Кебела, Астарта и Штарь. При святая Дева Богородица, дайте мне силы. Я готова была разорвать его на части, сложить и опять разорвать. Он меня не слышит. Для него есть только он сам. Ему и в голову не приходит, что когда его избито васскимами, дружки бросили на обочине, я была той рабыней, что перевязала ему раны. Когда он с ног до головы закованный в ржавое железо носился с оравой таких же сумасшедших по пустыне и едва не умер от жажды, я была кочевницей, поднёсшая ему чашку верблюжьего молока. Когда он, наступившись на гнилом мосту, тонул, я была русалкой, вынёсшей его на берег. Когда он дрожал от холода в идиотском уборе из орлиных перьев, я была той ско, что пришла развести огонь в его вигваме. Он меня искал, но не видел, что я всегда была рядом. Господи, какие же они кретины! Они хотят видеть нас слабыми, чтобы самим казаться сильными. Они придумывают нас, чтобы искать. Они... Я согласна. Я буду спотыкаться, чтобы он мог галантно придержать меня подлокоток. Я буду позволять похищать себя, чтобы он мог спасать. Я подожгу дом, чтобы он смог вынести меня из огня. Пусть так. Пройдет время, и он поймет, что мир рождает двое: он и я. Ну раз уж же глаза до него начала наконец доходить, Вероника, тихо сказал он узнавая, Вероника, да наконец-то, сказала я, поздравляю, все остальное ерунда, главное ты пришел, я утром должен уйти, сказал он, у меня повестка, страф опять, она заплакала, по-настоящему в голос Лицо сморщилось и стало некрасивым. Размазывая слёзы по щекам, она закричала, что «Никому я ничего не должен, кроме неё». Но теперь-то я знал, что должен. Я отвечаю за то, что вокруг меня, я отвечаю за неё, я отвечаю за тот мир, который породил. Я отвечаю за всё. И если есть хоть какая-то возможность что-то исправить, я должен её использовать. А она кричала, что это не моя война. Не нужна мне эта война. Она боится за меня и никуда не отпустит. Если бы здесь был профессор Трахбауэр, он бы все объяснил. Я попытался ее успокоить и объяснить, что никакого профессора Трахбауэра не существует. Она знает это не хуже меня. Но в углу, где из трубы на месте отвалившегося крана капала вода, сгустилась облачко не то дыма, не то пара, И появился сам профессор Трахбауэр и сказал тихим, грустным голосом, забыв включить акцент: «Есть для начала две силы, правящие миром: добро и зло, черное и белое, свет и тьма. И люди лишь зыбкая тень на грани их раздела. Все наши войны суть часть одной большой войны начала. Для вселенной не важно, кто победит в этой или иной войне.» Важно, что станет сильнее добро или зло, чего будет больше света или тьмы. Люди изобретают орудия убийств, пытаются понять тайны мираоздания, открыть его законы и использовать их для уничтожения себе подобных, а может быть и всего мира. Люди стали настолько сильны, что могут сказать, даже не понимая этого, свое слово в войне начал. И мир вынужден защищаться и менять свои законы. Ставшие на сторону тьмы, изобрели пушки, ракеты и бомбы, а свет ответил им тем, что создал места, где пушки не стреляют, бомбы не взрываются, а ракеты не взлетают. И кажущееся зло на самом деле идет на благо миру. Люди еще не понимают, в какую игру они вступили, не знают всех ее правил. Злоба выгодна тьме, она ее питает. И тьма делает все, чтобы злобы ее пищи было в мире больше. Мы создали и сгенерировали критическую массу зла. И теперь она обращается против нас, чтобы вызвать еще большее зло. Теперь каждый из нас – поле битвы двух начал. И в стороне могут оставаться лишь те, кому наплевать на этот мир и на то, что с ним будет. Есть и такие, ты их знаешь. Они живут долго и счастливо и умирают. Когда им все окончательно надоедает, я не из них, мне не наплевать, сказал я, и Трахбавер горько усмехнулся. Как знать? Не ты первый, не ты последний. Кто знает, какое изначал победит в тебе? Ты хочешь идти на войну, драться со злом, но не станешь ли ты на этой войне сам носителем зла? Не стану. Благими порывами. Прочем, смотри сам. Артстрафа два. Сверху было отлично видно, как вышедшие из вечного моря полчища захватывали дзонги один за другим. Пленных в этой войне не было. Город выдавливал из себя колонны добровольцев. Мерный топот обреченных сотрясал измученную землю. Лешаями расползались зеленые пятна заморов. Изроды и люди избегали бывать там. Потому что не стреляло в заморах оружие, и нельзя было там убивать. Дзонг на холмистом плато был окружен, но люди еще не знали этого, строили планы, проводили учения, ждали писем. В штабе закончилось совещание, офицеры потянулись к выходу, соблюдая субординацию и пряча друг от друга глаза. Когда за последним закрылась дверь, я тяжело опустился на стул, скиснул распухшую от сомнений голову. свежие разведданные, если можно называть разведданными те крупицы информации, которые удалось добыть, не вносили ясностей, не рассеяли сомнений, но из подволь подводили к страшному выводу. Настала очередь аплюто Нагорного. Моя очередь. Отлично спланированное и безукоризненно исполняемое тотальное уничтожение, которым руководил ум и воля. превосходившие человеческий ум и волю. И я легат порота Тарнат, за плечами которого сотня выигрышных сражений бессилен что-либо изменить. Я устал от ежедневных землетрясений, во время которых чувствую оскорбительную слабость в коленях, дрожь в руках и не покидаю своего кабинета, чтобы этого не видели подчиненные. От неправильной войны, когда самая совершенная техника без видимых причин превращается в бесполезные груды искореженного железа. От дурацких стрелометов, арбалетов, катапульты, мечей. От всей этой музейной рухлядей, поступающей на вооружение вместо отказавшихся огнеметов, ракет и танков. Но не это страшит. Я знаю свой долг и исполню его, даже если исчезнет, откажет, придаст все оружие и придется идти на врага с голыми руками. Бывало и такое. Страшит неизвестность. И еще эпидемия. Неизлечимая болезнь, выкосившая лучших офицеров и десятки самых отчаянных ветеранов. Мгновенное помешательство. Рассудок отключается и человек неизвестен. Слепой ярости бросается на окружающих, не разбирая, кто перед ним. Лекарство одно — смерть. Я устал от беспричинных изнуряющих приступов панического страха, перемежающихся с вспышками злобы, понимания своего бессилия и обречённости. Но ум мой, мой веками тренированный ум воина начальника, всё ещё продолжает искать выход из лабиринта обстоятельств. Иначе нельзя. В любое время, в любом мире моей задачей было наведение порядка железной рукой. Так было всегда, так должно быть и теперь. Должно быть. К войне готовились всегда, знали, что рано или поздно она начнется. Не с заморцами, так еще с кем-нибудь война не может не начаться, если к ней готовишься. И вот она началась, и выяснилось, мы не готовы. Враг оказался сильнее и страшнее, чем ожидалось, но для меня это ничего не меняет. Враг внутренний или враг внешний сильнее или слабее, все равно от моего долга меня никто не освободит. Не вовремя как не вовремя все. Я придирчиво оглядел свои ногти, успевшие отрастить с утра, тщательно их обрезал. Нет, ко мне эта зараза не пристанет. Я вскочил со стула и заметался по кабинету, затягивая портупею. Разведка и связь, глаза и уши любой военной машины. Обруби их и катастрофа вырвалась у меня помимо моего желания. Катастрофа. В дверь постучали. Получив разрешение, вошел дежурный офицер. Слушаю, не оборачиваясь, сказал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Спешу доложить мой лейгат. Через пять минут землетрясение. «Что еще?» Дежурный замялся. Девчонки из когорты поднятия боевого духа жалуются на жестокость. Особенно усердствуют ветераны. Участились случаи изощренного садизма. Например, «Я оборвал слюнтяя». «Они знали, куда их направляют. Потерпят. У вас все?» «Все». «Свободный». Сказал я и, помолчав, добавил. «На время землетрясения разрешаю покинуть здание, если вам страшно. Заодно утешите девочек. Идите». Офицер, прибывший в дзонг с последним пополнением, втянулся свистом в воздух, щелкнул каблуками и вышел. Теперь он не покинет штаб, если наверняка будет знать, что на него обрушится потолок. А вечером у какой-нибудь девочки из когорты Добавится повод для жалоб. Пять минут и стекли. Первый толчок был несильным, но меня словно ударил опалкой под колени. Я пошатнулся и, обернувшись, ухватился руками за подоконник, прижался лбом к подрагивающему, заклеенному крест на крест зелеными полосками бумаги стеклу. Всего минуту назад безоблачное небо покрылось тучами. Там наверху над зонтом Ветры дули во всех направлениях одновременно. Тучи смертельно нислись навстречу друг другу, темнели и тяжелели. Мне показалось, что слышу я тяжелый грох от сталкивающихся туч. Еще теоны и этих суетливых букашек на плацу в неизменном своем самомнении и думающих, что от них что-нибудь зависит, что они что-нибудь могут изменить в этом мире. которые не подозревают об их существовании. Миром правят силы, о могуществе которых человеку не дано узнать до конца, потому что ломается при столкновении с ним хрупкий разум, отказывает слабое тело спрятаться, забиться в дальний угол, не видеть и не слышать, зажмуриться и зажать уши ладонями, умереть. Я сполз по стене на пол. не отдавая отчета о своих действиях на четвереньках добрался до угла бармача и не слыша своего голоса увидел как створки окна начали раскрываться и закричал от ужаса стекло беззвучно раскололось медленно упало на пол туда где я только что был плавно и неторопливо разлетелись осколки стул покачнулся и двинулся в мою сторону задержался словно раздумывая И за скользил обратно. И так, не так, не так, все не так, все неправильно, неправильная война, неправильная жизнь. В чем мы провинились, господи? Я спешил, проглатывал слова, повторялся. Мне изо всех сил нужно было спешить оправдаться. Я только не знал, в чем и перед кем я должен оправдываться. А кто-то невообразимо огромный и могучий смотрел пристально, давил, мял. Лез безжалостными руками под черепную коробку, копошился в мыслях, занимаясь только одному ему ведомыми сортировками и отборами, отбрасывая лишнее. Я застонал от более жалости к себе, завыл в голос, жал готовую разлететься на миллионы кусков голову и вдруг, словно бы увидел себя со стороны глазами того огромного, могучего, скрючившегося до смерти испуганный человек с полнейшим сумбуром. подлежащей сортировке мыслях и чувствах. С холодным интересом он следил, как это жалкое существо трясущимися руками расстегивает кобуру.